Глава тридцать Они переночевали в саванне и на следующий день поехали обратно в андерсон -Виль. В саванне они успели проверить несколько ниточек, полученных от Блейкли и Споттера, но они никуда их не привели. Гиллеспи все любили, и никто не слышал, чтобы у него были враги. Вернувшись в андерсон -Виль в половине шестого, они разделились на две команды. Воли и лореду направились на вскрытие Лейна Гиллиспи, а Пайн и Блюм поехали в Колумбус, штат Джорджия, чтобы еще раз поговорить с Бет Клеммонс. «Мы сумели отыскать связь между жертвами. Фильмы для взрослых», — сказала Блюм во время короткой поездки в Колумбус. «Давай не будем ставить телегу впереди лошади», — ответила Пайн. «Мы пока не можем утверждать, что Лейн Гиллиспи знал или работал с Ханной Ребене. Даже если нет...» Возможно, убийца ненавидит порнофильмы и актеров, которые в них снимались. И это может стать для нас серьезной подсказкой. А фата и смокинг? Сами по себе еще не улики. Хотя могут быть чем-то вроде оскорбления. Порнозвезды превратились в старомодные фигурки на традиционном свадебном торте. Если Ребана работала с Гиллиспи, то могла и Клемонс. На это я и рассчитываю, ведь у Ребаны уже ничего не спросишь. «Как ты думаешь?» «Что происходит, агент Пайн?» «Нечто, кажущееся очень сложным». Пайн немного помолчала, глядя сквозь ветровое стекло. «Конечно, на самом деле все должно оказаться невероятно просто». «Просто? Вот уж никогда бы так не сказала». «Никогда не говори никогда, Кэрол. Это сэкономит массу времени». Прошло чуть более часа, когда они добрались из Андерсонвиля в Колумбус. Было около 7 вечера. Здесь оказалось теплее, чем в Андерсон-вилле, но прохладнее и не так влажно, как в саванне. Пайн позвонила Клемонс, но та не взяла трубку. Они остановились напротив многоквартирного комплекса, вышли из машины и направились в вестибюль. Там они поговорили с консьержем, и значок Пайн позволил им сесть в лифт и подняться на шестой этаж. Они постучали в дверь квартиры Клемонс, однако им никто не открыл она могла куда нибудь уйти но тебе не кажется что в таком случае консьерж нам бы сказал заметила пайн или существует другая причина по которой она не открывает дверь зловеще ответила блюм у нас нет причин входить в квартиру и я не могу взломать дверь пайн постучала сильнее никакого ответа это странно послышался голос Они повернулись и увидели молодого человека в очках, который стоял в открытом дверном проеме квартиры в конце коридора, застеленного плюшевым ковром. «И что же тут странного?» – осведомилась Пайн. «Я практически уверен, что Бет дома. Я возвращался несколько часов назад, и мы с ней встретились. Она входила в свою квартиру». «Но она могла куда-то выйти», – заметила Блюм. «Нет». «Она сказала, что намерена принять ванну и провести вечер дома, а я все это время читал в гостиной и совершенно уверен, что услышал бы, если бы она куда-то вышла». Пайн посмотрела на Блюм, потом перевела взгляд на дверь. «Думаешь, это повод войти?» – спросила она. «Уверена». «Вы полицейские?» – спросил парень. Пайн показала ему значок ФБР. «Спуститесь вниз» и попросите консьержа подняться сюда с ключами. «Давайте!» – строго сказала Пайн. Удивленный мужчина побежал по коридору, и через несколько секунд они услышали шум лифта. Через минуту парень вернулся вместе с консьержем, который держал в руках ключ. «Что случилось?» – спросил он. «У нас есть серьезные основания думать, что мисс Клеммонс дома, но она не отвечает на наш стук». Нас тревожит ее благополучие. Мы просим вас открыть дверь прямо сейчас. Консьерж побледнел, поспешно подошел к двери и отпер ее своим ключом. Пайн вытащила пистолет и жестом показала остальным, чтобы они оставались на своих местах. Она вошла в темную квартиру. Ее пистолет и взгляд обшаривали пространство впереди. «Мисс Клемонс, позвала она. «Бет! Это агент ФБР Пайн!» «Вы здесь?» Ответа не последовало, и Пайн не услышала никаких звуков. Она осмотрела гостиную и кухню, потом направилась в сторону спален и вошла в комнату Клеммонс. Там было пусто, но на полу гардеробной валялась одежда. Сумочка и телефон лежали на прикроватной тумбочке. Она здесь, во всяком случае, была. Дверь, ведущая в ванную комнату, была приоткрыта, и там горел свет. Пайн приготовилась к худшему и опустилась на колени, чтобы проверить, не стоит ли кто-то за приоткрытой дверью ванной комнаты. Но за ней никого не было. Пайн быстро встала и шагнула вперед, держа перед собой пистолет. Ванная комната была огромной, с ванной на львиных лапах и отдельно стоявшей душевой кабинкой. С того места, где она стояла, Пайн видела, что ванна полна до краев. «Дерьмо!» Она представила, что утонувшая женщина лежит под водой после передозировки. Она медленно вошла и посмотрела на ванну. Однако все оказалось не так, как она представляла. Ванна была пустой, если не считать воды. Она в недоумении вернулась в спальню и начала осматривать большие шкафы, стоявшие вдоль стен. В них никого не оказалось. Однако полная ванна вызывала недоумение оставалась еще спальня ханны ребаны но пайн не понимала что может там делать Клемонс, если ванна все еще полна воды она направилась к двери чтобы выйти из комнаты но застыла на месте когда ее взгляд остановился на узком пространстве между стеной и дверью пайн распахнула дверь бэт клемонс висела на крюке на задней части двери ее шею охватывала веревка На голове был полиэтиленовый пакет.